На следующий день рано утром Энди ушел из отеля и воротился только к 12 часам. Он пригласил меня к себе в номер, вынул из кармана какой-то сверточек величиной с гусиное яйцо, и когда распаковал его, там оказалось точно такое же изделие из слоновой кости, как то, которое Энди видел у миллионера вчера. «Час тому назад, — говорит Энди, — Захожу я в одну здешнюю ловчонку, где продается всякая пыльная рухлить, там же принимают вещи в заклад. Смотрю, из-под каких-то старинных кинжалов выглядывает вот эта история. Закладчик говорит, что она валяется у него уже несколько лет, и что ее завезли сюда арабы или турки или другие неверные, которые жили тогда внизу у реки. Я предложил ему за нее 2 доллара, но, должно быть, по моим глазам было видно, что она мне страшно нужна, потому что продавец сказал, что самая малая цифра, о которой он может вести разговор, это 335 долларов. И что говорить о более мелких цифрах значило бы вырвать кусок хлеба изо рта у его детей. В конце концов, я приобрел ее за 25. «Джефф», — продолжает Энди, — «посмотри». «Это и есть...» Та, вторая фараонова штучка, о которой говорил мне Скаддер. Они похожи, как две капли воды. Я не сомневаюсь, что когда он увидит ее, он заплатит за нее две тысячи с такой же быстротой, с какой он затыкает себе за ворот салфетку перед обедом. И в самом деле, почему бы этой штуке не быть настоящей? Весьма возможно, что ее вырезал тот старый цыган. Почему бы и не так, говорю я? Но как же мы заставим нашего миллионера добровольно приобрести такую штучку?